Глава 22. вторая. Что принес осаждённым следующий день? Ночь приближалась к концу, когда я решился отправить товарищей вниз отдохнуть. Близкой опасности не предвиделось. Даже если кому-либо из атаковавших нас разбойников и удалось спастись в уцелевшей лодке, то пока они, раненые и обессиленные, добрались бы до далекой яхты, и пока мистер Кчерни принял бы какое-нибудь решение, мои утомленные товарищи успели бы во всяком случае уснуть хоть на несколько часов. Не без труда уговорил я их оставить меня одного наверху, обещая разбудить следующего караульного не более, чем через два часа, при первых лучах рассвета. В конце концов, мои убеждения подействовали, и храбрые моряки спустились вниз, в гостиную, где уже спокойно отдыхал мистер Грей, и, расположившись на мягких диванах, скоро позабыл все на свете, уснув здоровым, крепким сном. Недолго оставался я один на своем посту. Только еще начинало светать, как за мной послышались легкие шаги, шелест шелкового платья, и вслед за тем маленькая ручка дотронулась до моего плеча. Мисс Руфь стояла у входа в простом темном платье, в теплой накидке из какой-то белой мягкой материи на роскошных золотистых волосах. Ее прелестное личико было бледно и утомлено, и чудные синие глаза казались еще больше от широких темных полос, окружающих их. Весь ее вид ясно говорил о тревожной ночи, проведенной без сна и покоя. «Я не могла заснуть, Джеспер», — нерешительно заговорила она. «Не могла забыться, несмотря на все старания. Не сердитесь, если я помешала, но мне так хотелось поговорить с вами, друг мой». Я нежно поднес ее белую и схудалую ручку к своим губам. «Неужели вы сомневаетесь в том, что видеть вас всегда было для меня величайшим счастьем, мисс Руф? Я искренне признателен вам за ваше появление. Мне самому хотелось поговорить с вами, а между тем у нас нет возможности терять время на разговоры». «Скажите мне...» — внезапно заговорила она другим тоном, очевидно побуждаемая новую мыслью. «Скажите мне, какая судьба постигла вчерашнее судно?» Я молча указал рукой на юго-запад, где еще виднелся дымящийся остов обгорелого парохода в нескольких ста шагах от яхты «Мистера Кчерни», окруженной десятком лодок различных форм и размеров. «Оно сгорело, мисс Руфь, как видите». «А его команда?» — спросила она дрожащим голосом. Я только печально махнул рукой. Большая часть экипажа должна была высадиться на берег, к которому умышленно оттеснили их шлюпки разбойников. Несчастные матросы, конечно, не могли предвидеть опасности смертельного тумана и теперь уже, наверное, погибли. Перед рассветом я слышал на берегу отчаянные крики, и сердце мое разрывалось от боли. Но чем я мог помочь, не имея даже лодки в своем распоряжении? Она всплеснула руками. «Господи, помилуй бедных мучеников! Неужели все погибли, мужчины и женщины? Ведь судно было торговое, насколько я слышала. Наверное, там были и женщины, и дети!» С тоской допытывалась она. «Вероятно, мисс Руф. Но не думайте о погибших. Лучше поглядите вот туда, в море. Видите там вдали черную точку. Это одна из шлюпок сгоревшего судна». Счастливый случай уберег ее от ужасной участи остальных. Насколько я мог рассмотреть в бинокль, на ней должно находиться около десяти человек, и между ними, кажется, есть женщина. Они ушли в море, спасаясь от пиратов, и теперь, очевидно, не знают, на что решиться. От Джаспер, если бы вы могли спасти их!» — вскрикнула мисс Руф с увлечением, забывая собственную опасность из-за чужого горя. Подумайте, Джеспер, безоружные, измученные и напуганные бедняги, они не в силах будут спастись, если вы не поможете им. Я и сам об этом думал, дорогая моя. Взгляните вверх. Видите белый флаг над нашими головами? Это мой сигнал. Я вывесил его, как только начало светать, и, кажется, он уже был замечен несчастными беглецами. Отчего же они не спешат сюда, под вашу защиту? «Ах, милая, поставьте себя на их место. Разве могут несчастные сразу поверить честности наших намерений? Напуганные неожиданным нападением, они легко могли принять наш сигнал за новую хитрость пиратов. Хотя, впрочем, мне кажется... Да, я не ошибаюсь. Они решились приблизиться и плывут сюда. Ну, слава богу, теперь есть надежда на их спасение». Мисс Руф взяла из моих рук большой бинокль и принялась внимательно рассматривать далекую черную точку. Ах, боже мой, Джеспер! Внезапно вскрикнула она испуганным голосом, переводя бинокль в сторону, где стояла яхта мистера Кчерни. Ах, боже мой, посмотрите скорей! Мне кажется, что от яхты отделились две лодки, как бы они ни погнались за теми несчастными. Увы. Она верно поняла намерения разбойников. После минутного наблюдения я уже не мог сомневаться в этом. Два катера отделились от флотилии мистера Кчерни и направились навстречу лодке, спасенных от кораблекрушения, очевидно, желая не допустить беглецов до соединения с нами. Негодяи, конечно, предвидели, что подобное соединение увеличит силы их противников. «Мисс Руфь», — быстро проговорил я. «Сойдите скорее вниз. Я не смею покинуть своего поста и потому должен беспокоить вас поручением разбудить товарищей и прислать мне сюда поскорее Долли и Баркера. Авось наши артиллеристы помогут мне спасти этих несчастных». Она молча крепко сжала мне руку, еще раз полными слез глазами взглянула на далекую лодку и быстро скрылась в подземелье. Через пять минут Долли Вендет стоял около меня, и мы внимательно следили за тремя шлюпками, напрягающими все усилия своих гребцов для того, чтобы обогнать друг друга. «Приготовим на всякий случай орудие, капитан», — проговорил Долли озабоченно. «Авось несчастным беглецам удастся подойти к нам поближе, тогда они спасены. Но, надо признаться, я очень боюсь, что им помешают». Храбрый юноша не договорил, заботливо принимаясь поворачивать и наводить орудия и приготовлять заряды. «Ох, капитан, плохо дело!» — крикнул Сет Баркер, продолжавший в бинокль наблюдать за лодками. «Разбойники здорово нагоняют. Задний катер гребет на перерез, чтобы закрыть дорогу в открытое море, но передний заметно приблизился. Посмотрите сами, капитан Бэгг!» Добрый шотландец был прав. Усталые и измученные пассажиры сгоревшего парохода не могли соперничать с опытными и сильными грибцами разбойничьих шлюпок. В бинокль можно было уже совершенно ясно видеть как спасающиеся жертвы, так и их противников. Беглецов было восемь человек мужчин и одна женщина, бессильно лежащая на середине скамейки. Погоня состояла из 12 человек, по счастью вооруженных не ружьями, а только револьверами и ножами. Они поочередно сменялись на веслах ради усиления быстроты хода, и, вероятно, именно необходимость этой быстроты и была причиной отсутствия ружей, стесняющих движение гребцов. Вторая лодка разбойников оставалась в отдалении, очевидно не считая нужным помогать товарищам, в полной уверенности, что они и без них справятся с безоружными. «Ну, Долли, пора», — проговорил я, задыхаясь от волнения. «Без нашей помощи беднягам не уйти. Смотрите, как быстро настигают их враги. Несчастные жертвы, видимо, выбились из сил». «Капитан!» — крикнул Баркер, «Разбойники приготовляют револьверы!» «Ах, господи, они перестреляют несчастных, кокуток на наших глазах!» «Да стреляй же, ради бога, Долли!» — отчаянно закричал я. У бедного юноши слезы стояли в глазах. «Не могу, капитан!» — почти простонал он. «Бесполезно будет, они держатся вне выстрелов. Мерзавцы осторожны и умеют рассчитывать дистанции». «Наши снаряды не долетят на несколько сот шагов до их лодки. Мы ничем не можем помочь беднягам, капитан!» Я невольно закрыл лицо руками, чтобы не видеть ужасного зрелища резни беззащитных людей. Для меня было ясно, что бедным жертвам уже не уйти от преследователей, которые спокойно начали приготовлять оружие для своего кровавого дела. Одно чудо могло спасти несчастных, И это чудо совершилось. По чьей чистой молитве, про то знает милосердный Отец Небесный. Я же знаю только то, что меня заставило опомниться радостный крик Сета Баркера, не отрывающего бинокля от глаз. «Капитан, смотрите, какая история! Лодка разбойников остановилась, они перестали грести, что-то у них случилось». «Вишь, как они переполошились оружие побросали!» «Постойте!» «Да никак они воду выкачивать принялись!» «Верно, капитан! Смотрите сами! У них в лодке течь!» «А вот и молодцы поняли свое счастье!» иж как навалились на весла!» «Теперь они успеют удрать! Второму катеру их не догнать! Далеко больно!» Весело кричал Сет Баркер, сообщая подробности мучительной драмы, разыгрывающейся на море. Одним прыжком очутился Долли около него, и оба принялись с восторгом размахивать платками для ободрения спасающихся. Я уже хотел последовать за ними, как вдруг меня остановил голос Питера, зовущий меня снизу. «Капитан Бэг, подойдите на минуту сюда, я не хочу кричать». «Меня послал доктор Грей предупредить вас». В одно мгновение очутился я внизу. «Что случилось, Питер? С мисс Руф что-нибудь?» «Нет, не с ней, хуже. Доктор Грей разбудил меня, послал к вам. Женщины, ходившие за провизией куда-то вниз, слышали чужие голоса. Не в том зале, где были заперты негодяи, а в каких-то других помещениях. Их ведь здесь черт знает сколько». «Боже мой, они разбили двери и ворвались туда, где женщины!» «Об этом не беспокойтесь, капитан. Доктор Грей приказал сказать вам, что он принял все предосторожности. Между верхними комнатами и машинным этажом чуть не полдюжины железных дверей, которые не так легко выломать. Мы их все крепко позапирали. Доктор Грей боится другого?» «Чего же? Не томите, Питер, говорите скорей!» но Питер, видимо, медлил и колебался. Доктор Грей боится, как бы негодяи не испортили машин, а главное — воздушного насоса. Мисс Руфь объяснила нам, что он должен действовать регулярно в известные часы, иначе мы все погибнем от недостатка воздуха, которого хватает не более, как на сутки. Ну, значит, еще есть время, Питер. Успеем прогнать негодяев, хотя бы их оказалась целая дюжина. Отвечал я, стараясь казаться спокойным, хотя в душе моей начинала зарождаться мысль о невозможности спасения. Каждый новый день открывал новые опасности. Не об это ли говорила мисс Ру сегодня утром? Или, может быть, завтра найдется другая неведомая опасность? Тяжело было у меня на душе, пока я поднимался обратно на лестницу, сопровождаемый верным ирландцем. К счастью, наверху меня ждало утешительное известие. За короткие минуты нашего разговора с Питером катер разбойников уже настолько наполнился водой, что безвыходность их положения стала вполне очевидной. Откуда взялась течь, спасшая несчастных беглецов, усиленно гребущих, спеша подплыть к нашей скале, я не берусь решать. Долли уверял нас, что узнает катер, который пробовал атаковать нас сегодня ночью, и в котором, вероятно, спасся кто-либо из раненых разбойников. Если юноша не ошибался, то один из наших выстрелов легко мог повредить лодку недостаточно сильно для того, чтобы повреждение сразу бросилось в глаза, особенно ночью, но достаточно для того, чтобы оказаться опасным, когда наполненная людьми шлюпка глубже опустилась в воду. Как бы то ни было, но вода так быстро наполняла катер, что разбойники даже не пытались вычерпывать ее. Они только отчаянно кричали, размахивая руками и призывая товарищей, слишком отдаленных для того, чтобы поспеть помочь вовремя. Как прикованный следил я в бинокль за ужасной картиной отчаянной борьбы со смертью. Исказившиеся... Обезображенные страхом лица разбойников выражали ужас и озлобление. Ни одного проблеска человеческой мысли, ни одной искры раскаяния или христианского умиления не видно было на зверских лицах, выражающих только скотский ужас и злобное отчаяние. Больно было смотреть на эти исковерканные страхом озверелые физиономии. Больно и противно было слушать их проклятие и богохульство. Вода в катере все поднимается. Она уже омывает ноги разбойникам, отчаянно ругающих изменников. Еще минута, и он покачнулся, зачерпнув бортом, и еще раз выпрямился. Последний бешеный взрыв безобразных проклятий донесся до нас. Еще раз зачерпнула лодка носом, затем погрузилась в воду кормой, и вдруг сразу исчезла. На поверхности моря показались искаженные, мертвенно-бледные лица. В воздухе мелькнули судорожно сжатые руки. Еще и еще раз поднялись к небу сжатые кулаки, точно угрожая самому Богу. Синее море навсегда сомкнулось над погибшими. Они нашли могилу в тех самых волнах, в которых утопили столько несчастных невинно погибших ради их обогащения. Да, грозен гнев Божий, и если иногда кажется медленной его высшая справедливость, то тем ужаснее поражает она преступников. Мы не имели права жалеть этих погибших. Их смерть спасала девять человеческих жизней. Четверть часа спустя. Лодка с несчастными беглецами причалила к нашей скале. Быстро сбежали мы на помощь истомленным пассажирам сгоревшего судна. Сет Баркер бережно вынул из лодки бесчувственную женщину своими сильными руками и как ребенка снес ее в нижний этаж, где уже ждал доктор Грей, готовый оказать помощь пострадавшим. Мы же, растроганные и счастливые, крепко обнимали спасенных мужчин, и благодарили Бога за неожиданное чудесное увеличение маленького гарнизона, защищающего подводный замок от армии мистера Кчерни.